Глава вторая. Обращение к Путилину в Москве. Это время было особенно тяжелым для моего гениального друга. Обилие очень сложных дел разрывало его на части. И вот в один из вечеров начала сентября, когда я сидел у него, ему подали депешу. Ого, какая длинная и какой важный шифр. Откуда? Откуда? Из Москвы. Путилин стал быстро расшифровывать телеграмму. По мере того, как он читал, лицо его становилось все более и более удивленным. Помилуй бог, какие чудеса стали твориться в Белокаменной. Текст длиннейшей депеши подходил к концу. Ну и история. Тревога в голосе моего друга не звучала. Я сгорал от любопытства, зная, что с пустяками к нему не обратятся.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 Можете совершить этот подвиг. Я не мог прийти в себя от изумления. — Недурно, доктор? — Это бог знает, что такое, Иван Дмитриевич. Да неужели во всей этой истории есть хоть доля правды? Путилин усмехнулся. — Отчего бы и не так? Ты ведь сам частенько толковал мне с жаром о материализованных духах. Он потер руки и добавил. — Хм... После чисто реальных дел мы опять с тобой вступаем в область мистики, хиромантии, магии, словом, в оккультное царство. — Но нет, какова штучка, московский коллега? — Какая штучка? — Да хитрость его. — В чем хитрость? — Ты не догадываешься? — Нет. — Ах, доктор. Ты поразительно недальновиден. Ты знаешь, В? Знаю. Ты помнишь, как он бесился, когда я раскрыл Иверское дело? Как не помнить? Но ну, так вот, теперь он хочет дать мне реванш и посрамить непобедимого Путилина. Его обращение ко мне есть обращение Саддукея и Фарисея. Авось не разрешит, дескать, вопроса, в случае, если мне не удастся распутать эту загадочную историю, он будет иметь возможность только ликовать, видите, и на пути лена бывает проруха. Гениальный и благороднейший сыщик тихо рассмеялся. — Так чего ж тебе не отклонить приглашение? Ты ведь не обязан помогать своему московскому коллеге? Помню, каким огнем загорелись его глаза и с каким удивлением посмотрел он на меня. «Спасибо за совет. Он странен из твоих уст. Тебе, кажется, пора бы было знать, что я всегда принимаю интересный вызов. Не в моих правилах отступать пред какой бы то ни было опасностью». Он сел за свой знаменитый письменный стол и написал шифрованный ответ. Советую поторопиться поимкой Петра Великого или Самозванца, иначе поймаю я, выезжаю, Путилин. На московском вокзале нас встретил В. «Ну, пойман!» — были первые слова Путилина. В передернуло. «Смеяться, изволите, дорогой Иван Дмитриевич, а мне с не до смеху. Заели, небось, высшие». Подайте, дескать, нам страшного призрака в двадцать четыре часа, на то вы начальник сыскной полиции, знакомая штука. Утешьтесь, коллега, меня шпыняют этким манером не хуже вашего. Мы сели в коляску, был поздний вечерний час, погода стояла отвратительная, дул порывистый холодный ветер, пахнувший осенью смертью, моросил мелкий противный дождь,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 В этой мгле противного осеннего вечера, почти неосвещённой уличными фонарями, она оказалась какой-то необычайно странной, неуклюжей громадой. «Бррр!» — услышал я восклицание московского шефа сыскной полиции. «Вам холодно?» — насмешливо спросил его Путилен. «Или неприятные воспоминания?» «И то, и другое вместе, ваше превосходительство», — ответил тот. Путилен. Когда мы поравнялись с башней, быстро выхватил свой потайной фонарь и направил сильный свет рефлектора на ту башенку, около которой появился загадочный призрак. Это башенка? Да, это, Иван Дмитриевич. Скажите, когда вы увидели привидение на крыше башни, как вы поступили? Разговор происходил в номере гостиницы «Лоскутный», «Самый лучший в Москве». Я решил немедленно исследовать внутренние помещения башни и... и ничего, буквально ничего не обнаружил.